Старый маршрут. И кто-то каким-то образом пытался его уговорить. Кое-кто встал на пути, не смело прикрывая дорогу. Он оттолкнул, уверенно шагнул мимо, ляпнул что-то напоследок о том, что возьмет вину на себя и нечего беспокоиться. Проследовал по коридору, ускорил шаг, что подстали. Там за углом, за отодвинутой створкой, быстро, будто и вправду планировал действие давно, сменил направление, скатился вниз по лестнице, услал с дурацким поручением подвернувшегося на пути капрала, Он опасался, что тот укажет курс, когда торопящиеся преследователи спросят. Снова повернул, учащенно дыша, начал взбираться вверх. Не до лифтов сейчас было. Шел, наверное, не слишком долго, но коленки заболели. Вбитая в кресло жизнь давала о себе знать. Дважды, может трижды, кто-то в удивлении шарахался в сторону, поспешно салютовал. Он отвечал, ускоряясь, лавировал в развилках. Сам однажды удивился, прямо в небольшом коридорном закутке возлежала целующаяся парочка. Нашли время. Им было не до салютов, наверное, он их смутил, перешагивая. Но туннельчик был узковат, маневрировать некуда. Он едва не упал, запутавшись ногой в сброшенных форменных брюках. Потом он попал в знакомое помещение. Странно, что его здесь никто не перехватил. Или его привычки фиксировались только друзьями меча, а собственных друзей-соратников совершенно не интересовали? Зато в смене имелось знакомое лицо. Старший шлюзник Тюгелул. Генерал-канонир даже кивнул ему, клея на лицо улыбочку. Все должно было выглядеть весело и обыденно. Прогулка, а ему пожилой шлюзник почти фамильярно. Давно, давно вас не наблюдал. Он чуть не ляпнул в ответ нечто вроде «свидеться больше не придется». Сдержался. Шагнул к лестнице, полез вверх. Сердце работало ритмично и громко. Он миновал последнюю пятиметровую трубу и завозился с замком. Он знал, что у люка нет никакой дистанционной блокировки, но все-таки боялся, что сейчас его окончательно остановит эта полуметровая стальная плита. Откинуть ее вручную никогда не удастся. Когда он набрал код и крутнул вращающуюся рукоятку, люк начал движение. Нужно было торопиться. Да, у выходного люка не значилось дистанционной блокировки но зато он соединялся с сигнализацией, отвечающей за герметичность горы.